Глава 19. КМБ. Не ленимся, господа юнкеры, не ленимся. Живей, работаем лопатами. Воронов прохаживался вдоль спешно окопывающихся подчинённых, похлопывая себя прутком по сапогу. Он теперь был на должности замком взвода, хотя по сути всё так же командовал взводом. Вроде было три офицера: командир и два взводных, у каждого из которых в подчинении находилось полурота. Вообще-то в войсках такого не встретишь, но тут своя специфика. Взвод окопывался по всем правилам, в два эшелона по фронту в 100 м. скорострельность винтовок, наличие в каждом отделении по пулемету и по три пистолета-пулемета вполне способны обеспечить достаточную плотность огня, чтобы достойно встретить наступающего противника как на дальних, так и на средних дистанциях боя. За окном взвода прошел дальше, к позициям первого отделения не сделав замечаний, разве только подогнал. Ну да это и понятно, как любят поговаривать в армейской среде, пинок животворящий, способен совершать чудеса. А времени на раскачку не было совсем. Рытьё окопа для стрельбы лёжа 10 минут, с колена 30, стоя 40. Ещё за 3 часа нужно соединить все ячейки ходами сообщения, и того 4 часа, чтобы во все оружие встретить наступающего противника. Много? Вот уж нет. Времени, если и хватает, то впритык, даже с учётом их показателей силы и выносливости. Прежде говорят, нормативы были куда более щадящими. Правда, солдаты при этом выматывались ничуть не меньше. Умом-то Виктор понимает, что чем быстрее и тщательнее окопаются, тем больше шансов выжить в бою. Но то умом, когда же этим приходится заниматься изо дня в день уже в течение недели. И как только их отцы-командиры умудряются постоянно находить целину. У Нестерова такое впечатление, что они тут уже всю сопку по два раза перекопали. Но нет, Каждый раз его лопата вгрызается в нетронутый и неподатливый грунт. Достали, устало выдал Аршинов, копавший свой окоп в четырех метрах справа. Через тебя, Витя, на наши головы эти тридцать три несчастья. А я-то тут при чем? Удивился Нестеров, орудуя лопаткой. Ну как же? Ты ведь последний, кого в этом году вызывали из резерва. Не переставая копать, начал пояснять Роман. Не вижу связи. Поясняю. До этого нас просто мордовали физической подготовкой, постоянными марш-бросками, строевой подготовкой и уставными. Каждый день из одня в день. Но как только прекратился вызов из резерва, начались ежедневные полевые выходы и занятия по тактической подготовке. Кстати, а почему так-то? И не подумав принимать обвинения на свой счёт, полюбопытствовал Виктор А зачем учить строить оборону тех, кто всё одно свалит? И в то же время вызванные из резерва не познают эту великую науку. И останутся неучами, се речь пушечным мясом. Для чего нас вообще учить копать землю? Мы же танкисты. Решил вставить свои 5 копеек Зуев, а кап вывышился слева от Виктора. Дураки, Димка, и уши у тебя холодные. Чтобы ты понимал, танкистам копать приходится не в пример больше, потому как нужно вырыть не окоп с ходами сообщения, а копанир для танка. Причём не один, а минимум два. Лучше три, чтобы менять позиции. И всё то силами экипажа. Так что Дима, копай, и не гунди противореча самому себе подвёл итог Рома. Да зачем? Лучше ж копанир. Так хотя бы понятно, что танкиста, а не пехота. И копать приходится не малый саперной лопаткой, а большой. Вот Витья яркий пример чрезмерной гордыни. Лучше сдохнуть, но со сознанием причастности к элите вооруженных сил. Резюмировал Аршинов. Ой, какой остро слов. Я прям раздавлен и унижен, съязвил Зуев. Тогда может расскажешь? Зачем тому же самому учителей-летчиков? Им даже самим ковыряться в моторах не нужно. За них всё делают механики. Но нет. Они сейчас точно так же роются в земле и тихо худеют. Каждый из нас, в первую очередь, солдат, а потому должен уметь драться в качестве обычного стрелка, назидательным тоном выдал Варшинов. Да ну тебя, отмахнулся Зуев, поплевывая на заскорузлые мозоли. И снова взялся за лопату. Окоп сам себя не отройт, а если не уложится в норматив, будет им счастье в виде дополнительных кубометров целинной земли. Причём за одного не уложившегося ответят весь взвод. Как бы ни было тяжко, но до обеда окоп на отделение был готов. Воронов критически осмотрел их работу и счёл удовлетворительной. Потом прибыл с инспекцией взводный. Фёдоров был не столь вยедлив, как его замком взвода Возможно, от того, что господин подпоручик и сам только год как вышел из стен училища, а может просто не желал делать замечания, ведь по сути это будет относиться к Воронову, а унтерский состав в глазах рядовых должен быть непогрешим. Наверняка им потом немало замечаний прилетает, потому и злобствует господа старшие курсники. Взвод, приготовиться к отражению атаки. Противник силами до двух рот наступает с фронта. Какая ещё атака? Есть хочется, как из ружья, а тут ещё и воевать. Виктор пожалел, что раньше не уловил момента, не съел один из пирожков, приготовленный ещё с вечера, а утром переложенный в противогазную сумку. Ну до чего уж теперь-то? Вративник с фронта. Пожалуй, тебе биться. Вторые Вороново надрываются и остальные заместители. Командиры отделения ловят каждое слово и дублируют команды. Хорошо, что Виктор к командиром отделения не относится. Вот не нужна ему такая радость. Прислушался к себе, а не кривит ли он душой? Да нет, всё нормально. Он и вправду не желает командовать. М-м, да. А ведь именно командиров из них и готовят. Как-то оно не вяжется. Впрочем, будет время, будет пища до того, как в его подчинении окажется взвод ещё целых 4 года. Виктор взял свою ВГС-1224. Винтовка горского складная, разработана специально для водителей, сапёров, артиллеристов, миномётчиков, вторых номеров пулемётов и ежи с ними. Отличие в том, что фанерный приклад складывается влево и фиксируется защёлкой, благодаря чему длина оружия значительно сокращается. На выходе получается компактнее карабина со всеми боевыми характеристиками полноценной винтовки. слово во время марш-бросков куда лучше обычный. Отчего вы вообще не перевести всю армию на такие образцы? Удобно же. Разложил приклад, отвёл затвор назад и полез за патронами. По паре подсумков справа и слева, в каждом по четыре обоймы на пять патронов, всего 80. Это не весь носимый боекомплект. Ровно столько же ещё и в рюкзаке. Выдовил в магазин сначала одну обойму, прибрав опустевшую в подсумках, чтоб потом не искать. Это в бою они считаются расходниками. Тут спросят за каждую потерянную железяку. Затолкал следующие 5 патронов, после чего дослал патрон в патронник. Всё, к бою готов. Наконец, противник приблизился на дистанцию открытия огня. По команде командиров отделения сначала в дело вступили пулемётчики и снайперы. Патроны холостые, но грохочет похлеще боевых. Но ну и снопы пламени вырываются изрядные, вместе с крупинками недогоревшего пороха. В темноте его все чистый фейерверк. Весело ухо. Главное в этот раз не запалить успевшую подсохнуть траву, а то опять будут играть в пожарных и измажутся в пепле, как поросята. Ага, а вот настал и их момент. Виктор приложился к винтовке, куда-то там прицелился и потянул спусковой крючок. Беспелки передернул затвор, при этом поймав вылетевшую гильзу. Навык отработан еще на отцовской винтовке. Пересналить с патроны вдвое дешевле, вот и берегли гильзы. Положил ее на бруствер перед собой, перезарядился и выстрелил еще раз, другой, третий. Стрельба получилась неспешной, один выстрел в три секунды. Чаще не зачем. Для него тут нет ничего особенного, за то остальные поллятся за артам, стремясь по максимуму израсходовать боекомплект. Интересно же. Наконец противник приблизился на дистанцию сплошного поражения, и в дело вступили автоматы. Зуев слева начал озарто стрелять длинными очередями из своего ППГ пятнадцать. Надо же успеть израсходовать все четыре рожка, пока есть такая возможность. Пистолет-пулеметы в войсках упорно называют автоматами, и за подобную вольность отцы командиры своих подчиненных не одергивают. Тем более воинская специальность по сути так и называется автоматчик. Но в училище все иначе, никакой от себя тины. Ты сначала выучи и усвой, как оно есть на самом деле, а потом уж кривляйся, сколько души угодно. Чтобы обеспечить автоматический огонь в стволы пулеметов и автоматов вставляются втулки, значительно уменьшающие калибр. Как результат, механизмы отрабатывают в штатном режиме. Тут, пожалуй, есть только один недостаток. Большой факел при выстреле и вылетающие из ствола не до конца сгоревшие крупинки пороха. Зуев, сволочь, сказали же ему, чтобы присыпал траву землей и держался подальше от бруствера. Не боевыми ведь стреляет. Нет, этому в войну ушку поиграть захотелось. И ведь пока не будет отбита атака, никто не позволит тушить разгорающуюся траву. Впрочем, этот грозный воитель еще полбеды. Тут хоть под носом. На вот раздавшиеся хлопки пехотных гранатомётов, а спустя несколько секунд и грохот взрыв пакетов в отдалении, уже куда серьёзней, потому как от разрывов трава может загореться в 400 м от их позиций. Так что придётся ещё и добежать до места, хоть бы не загорелось. Виктор прибыл в училище неделю назад. Из строевой части его забрал старшина. Сначала прошли в казарму, где Нестеров оставил в ко потёрке свои вещи. К обеду их набралось трое. На этом вызов из резерва прекратился. Получается, что он опять запрыгнул в последний вагон. Далее был вещевой склад, где они получили сразу два комплекта повседневного обмундирования, оно же полевое. Прямо расточительство какое-то. Насколько было известно Виктору, один комплект выдавался на полгода, а тут сразу два. Может, это нагод? Знал бы он причину. А вот она. Вот в этих полевых выходах, где форма снашивалась быстро. Виктора определили во второй взвод. Там замком взвода оставался Воронов. Да ещё и в отделении вместе с Аршиновым, Зоевым и Белозёровым. Первый был рад его появлению и уже имея опыт, помог правильно нашить шевроны и годички. Ну и выделил из своих запасов 4 куска пружины от фуражки, чтоб вогнать под полоски юнкерских погон. Благодаря чему те хорошо держали форму, они торчали словно крылья. А вот Зуев и Белозёров даже не пытались скрыть своего неудовольствия. На следующий день начался ад, хотя господа Юнкера и были уверены, что они в нём и без того живут уже в течение 2 недель. Но, как оказалось, это были цветочки. Настоящее веселье наступило с началом тактической подготовки. Господи, сколько кубометров земли они перекидали! Это же уму непостижимо. А еще, хотя за каждым взводом и закреплено по грузовику, как оно и полагается по штату в мотопехоте, они от чего-то все время передвигались на своих двоих, причем шаг неизменно перемежался с бегом. В воскресенье ждали, как манна небесной. Прекратить огонь! послышалась отдаленная команда Воронова. Его тут же поспешили продублировать командиры отделений, а следом поступил приказ приступить к тушению возгораний. Хорошо, хоть со взрыв пакетами не на бедок урили и не придется бежать как лосям чёрт знает куда. Наученный горким опытом Виктор заранее приготовил раскидистую ветвь, чтобы сбивать пламя. Впрочем, на этот раз обошлись мало и крови. Во-первых, таких умников, как Зуев, теперь было значительно меньше. А во-вторых, сказалось отсутствие ветра, хотя признаться, он не помешал бы, уж больно жарко. Нестеров все же привык к погоде попрохладней, ну да назвался груздем, полезая в кузов. Собрать гильзы и обоймы, подал команду взводный. Виктор присел у своего окопа и подобрав гильзы, нанизал их на обоймы, прибрав в подсумок. Глянул на Зуева, тому проще, у него на пистолете и пулемете установлен мешочек для улавливания гильз. Так что они уже собраны. Остаётся только сыпать. А вот Оршинов, ругаясь, ищет их по окопу. "Это что?" вздёрнул бровь Ворынов. "Гильзы из расходованных патронов, господин юнкер", доложил Нестеров. "Я вижу, почему только 10. Ровно столько, сколько израсходовал господин юнкер. Остальные в целости находятся в подсумках". "Покажи". "Так. Ну, расскажите мне, господин юнкер, как же вы тогда отражали атаку противника?" Точным огнём уничтожил 10 рых наступающих, господин Юнкер. Всё как учили. Один выстрел один труп. Самый умный? Никак нет. Стреляю хорошо. Ну, это мы ещё посмотрим. Сдав гильзы и получив взамен новые учебные патроны, отправились примиком к полевой кухне, где уже началась раздача пищи. Повзводно, ясное дело. Виктор глянул на себя, товарищей и невесело усмехнулся. повседневно в полевой форме предназначенной для занятий по тактической подготовке уже к концу месяца придёт окончательный и бесповоротный абзац вот интересно а как этот вопрос решается в войсках сомнительно чтобы и солдатам выдавались дополнительные комплекты рома вот зачем мы всякий раз сдаём эти гильзы поинтересовался виктор опускаясь рядом с аршиновым Так молодые же все дурные. Вдруг припрячем, чтобы найти на свою задницу какое-нибудь весёлое приключение. Ты, кстати, зря выделаешься и помалу стреляешь. Что от десятка выстрелов, что от 80, разницы при чистке никакой. Знаю, просто не хочется потом искать их по всему окопу. Да ты и ловя гильзы, мог бы побольше расстреливать. Ну хотя бы десятка 3-4. Зачем? Вот примём присягу, сразу узнаешь, и поверь, тебе это не понравится. Они ещё обедали, когда на тактическом поле появился бульдозер, который начал зарывать их фортецию. Обычное, в общем-то, дело, но Виктору всё же было жаль своих трудов. Одно хорошо, не заставляют закапывать их самих. Впрочем, не из жалости к господам юнкерам вовсе нет. Просто это не укладывается в учебный процесс. Вот марш-бросок до стрельбища совсем другое дело. потому что не бездумная, отупляющая работа, а полноценное занятие, направленное на повышение физической формы. По прибытии на стрельбище их распределили на четыре учебные площадки для проведения занятий по огневой подготовке. Второй взвод направили на обучение однообразию прицеливания. Виктор откровенно недоумевал: "Ему-то это зачем? Неужели отцы-командиры не читали личные дела?" И вообще, достаточно взглянуть на суть, чтобы понять, у него с этим полный порядок. Однако проводить с ним индивидуальные занятия никто не собирался. Как и мерить всех по его шкале? А для большинства недостаточно уроков начальной военной подготовки, чтобы получить соответствующие умения. Для этого необходимо выдержать соответствующий баланс между теорией и практикой, что было возможно далеко не везде. Поэтому приходилось доводить уже во время курса молодого бойца. Запомните, господа юнкера, умение это всего лишь инструмент, который способствует улучшению имеющихся у вас навыков. Если вы косорукий мазило, то раскаченная по максимуму умение винтовка, конечно, поможет вам лучше почувствовать оружие, уменьшит негативные факторы, исходящие лично от вас, но оно не сможет решить всех ваших проблем, и уж тем более ни в кое мере не повлияет на характеристики самого оружия. А потому нужно учиться владеть им в должной мере. Ну и ещё. В будущем вы должны уметь обучать своих подчинённых. Это командирские ящики. Сейчас вы разобьётесь на пары и будете помогать друг другу. Рассказываю, как и что вы должны делать. Виктор зажал свой карабин в станке и лёг на расстеленную площадь палатки. Вообще-то роскошь. Они уже привыкли валяться в траве, пыли, грязи и лужах. Бр. Но кафедра огневой подготовки считала это лишним, а потому преподаватель приказал расстелить плащ-палатки. Ашев устроился возле деревянного ящика, на который был выставлен стальной экран с прикреплённым листом бумаги. Поверх примагничена маленькая чёрная грудная мишень на конце указки с отверстием посередине. Виктор говорил, куда нужно переместить мишень. Роман же двигал её по листу бумаги. По команде огонь ставил метку ручкой, после чего смещал мишень в сторону, и это повторялось ещё дважды. Виктору показалось, что с его винтовкой что-то не так. Прежде он не пытался из неё целиться. Зачем? Ребячество же. Ладно ещё те, кто оружие толком в руках не держал, только и того, что перепадало на уроках начальной военной подготовки. Проверил работу механизмов, приложил разок. Ну и ладно. При стрельбе холостыми даже не пытался совмещать целик с мушкой. В этом попросту нет никакого смысла. Так что сейчас он вполне подошел к прицеливанию осознанно и сразу появилось ощущение, что с винтовкой не порядок. После обучения прицеливанию они сместились на огневой рубеж, где получили по три боевых патрона. Здесь расстелать под собой ничего не потребовалось, так как имелся досчатый настил отполированным множеством стрелков. На стрельбище ведь выезжают далеко не только первокурсники, а старшим курсам дополнительные комплекты обмундирования не полагаются. Вот и проявляют о них заботу. Виктор приложился к винтовке и в бодром темпе сделал три выстрела в свою мишень. И опять ощущение неправильности. Юнкер Нестеров стрельбу закончил. Доложил он, пока его товарищи сделали хорошо как по одному выстрелу. Это что за цирк, господин Юнкер? строгим тоном поинтересовался капитан, руководивший занятием. Никакого цирка, господин капитан. Я хорошо стреляю. Ну-ну, посмотрим, какой вы хороший стрелок. тоном не обещающим ничего хорошего произнёс преподаватель. Ну что сказать? Не зря Виктору не понравилась винтовка. Мимо. На сотне метров он даже не попал в грудную мишень, что уж говорить о выбитых очках. Он, конечно, предполагал, что куча ляжет где-то в стороне, и необходимо будет подправить мушку. Но чтоб настолько? Любое оружие, худо-бедно, должно быть пристрелено. Тем более этой винтовкой уже пользовались в прошлом. Так что в мишень он должен был попасть в любом случае. И что вы теперь скажете, господин Юнкер, вздёрнул бровь руководитель стрельб? Господин капитан, я не мог промахнуться. Возможно, тут попросту в хлам сбита мушка. А может, и ствол кривой? Или всё же руки? Господин капитан, вы можете взглянуть на мою суть? Третья ступень винтовки. В Игнать опыт в умении недостаточен, господин юнкер. Но для того, чтобы появилось умение, нужно кое-что уметь, господин капитан. И не подумал сдаваться Виктор. Хм. Звучит убедительно. Отойдите к столу для чистки и почистите свою винтовку. Виктор быстро выполнил приказ. Он ловко управлялся с винтовкой, лучше всех во взводе, а может и в роте. Во всяком случае, Воронову всякий раз приходилось постараться, чтобы придраться к нему и заставить продолжить чистку. Но неправильно это, когда кто-то бездельничает, пока весь взвод возится с масленками, ёрошками, протирками и ветошью. Так, и что тут у нас? Принимай у него винтовку, произнёс преподаватель. Одним движением извлёк затвор, после чего развернул оружие дулом к себе и задрал в направлении солнца, заглянув в ствол. Хм, да. Ну и каким образом вы умудрились приложить своё оружие, господин юнкер, что погнули ствол? Виктор и сам уже заглянув в канал ствола, определив его кривизну. Не сказать, что тот был искривлён до да нельзя, но о точной стрельбе можно было позабыть. Так что, передавая оружие капитану, он ощущал торжество. ровно до того момента, пока его же и не обвинили в небрежном отношении к оружию. От возмущения он даже не нашёл всего, что ответить. Что тут у вас? поинтересовался начальник кафедры. Капитан, разумеется, доложил ему о случившемся. Что не говори о порче оружия, это ЧП. Подполковник взял в руки винтовку и, не подумав, смотрел в ствол. Глянул на номер. Наде, Маша 37 39. Конев с заразом. Прибью. Всё нормально, Виталий Олегович. Наш начальник склада артоваружейный опять не избавился от этого брахла. Уже во второй раз выдаёт её. Фамилия господин Юнкер. Юнкер Нестеров, господин подполковник. А, как же. Помню. В вашем личном деле значится, что вы окончили подготовительные курсы точного выстрела. Так точно, господин подполковник. Охотник? Так только для приработок, господин подполковник. Но стрелять мне нравится. Это хорошо. Виталий Олегович, возьмите его на заметку. Если не сбежит, зачислым его в команду по многоборьью. Есть, коротко ответил капитан. Со стрельбища их забирали на автомобилях. Нет, никто не собирался думать о том, что юнкеры вымотались. Просто своим ходом им к ужину было не поспеть. А распорядок дня существует для того, чтобы его соблюдать.